Глава 32 Весь путь до поместья я провела как на иголках. В голову лезли самые плохие мысли, и казалось, что с приездом герцога случится самое страшное. Меня разоблачат и найдут пленников, а потом посадят за незаконные действия. Так бездарно и закончится мой короткий путь в юном телеграфине. Но вида, что я дико нервничаю, не подавала. Только Нара понимала, чего мне это стоило. Было сложно лицемерить и улыбаться перед Дарролом, ведь мужчина искренне хотел помочь. Когда ворота распахнулись перед экипажем Бейфорд, и карета въехала на территорию поместья Чилтон, я на мгновение задержала дыхание, чтобы собрать последние моральные силы в кулак. Ничего, ничего, обязательно прорвемся, успокаивала саму себя. Не бывает безысходных ситуаций. Как раз, кстати, нас встретило море, отойдя от вольера с полуволками. Эмберли тем временем кормила полюбившихся питомцев и махнула нам с нарой рукой, когда увидела, как мы выходим из кабины. Подбежав к старушке, я приобняла ее и шепнула на ухо. «У нас есть какой-нибудь сильный сонный отвар?» Женщина едва заметно кивнула. «Если подам за столом знак, добавишь его в напиток герцога». Моря снова одобрительно кивнула, и я немного успокоилась. Повернулась к Дарреллу, вся такая улыбчивая, и жестом пригласила гостя в дом. Нара побежала вперед, чтобы проверить лоэлу и дать ей лекарства, а я повела герцога в гостиную. «Будьте как дома. Чаю?» — учтиво предложила. «Благодарю», — отказался герцог и присел на диван. «Я хотел бы сначала допросить прислугу». «Да-да, конечно, я сейчас всех сюда приглашу». Засуетилась я у входа. «Пусть заходят по одному». Достал он из своего кожаного кейса бумаги, разложил их на овальном столике и мило мне улыбнулся. Ох, одним местом чувствовала, что не доведет эта улыбочка до хорошего. Чтобы успеть хоть немного предупредить прислугу о предстоящем допросе, Моря собрала всех в кухне, включая стражу. Не было лишь Бентона но с ним я хотела переговорить лично. Понятное дело, что Даррелл будет спрашивать каждого о Колдоре и его мамаше. Легенда о том, что он покинул поместье сам, от зубов должна отскакивать. В надежде, что прислуга усвоила все наставления, я попросила морю отправлять их герцогу по одному, а сама поднялась на второй этаж. Сходу направилась в комнату старшей сестры, и на пороге меня встретил верный главный страж. «Госпожа, леди Луэлла только что пришла в себя», — указал он на скомканную постель и склонившуюся над девушкой Нару. Я ринулась к ним с надеждой, что сестре стало намного лучше. «Джосси!» — лучезарно улыбнулась Луэлла, когда меня увидела. «Неужели здравый смысл начал возвращаться, и на одного совершеннолетнего помощника в этой семье станет больше? От радости я даже забыла, зачем сюда пришла». Села рядом с сестрой на край кровати и взяла ее за руку. «Как ты?» Тихо поинтересовалась, но девушка не ответила, продолжала с улыбкой молча на меня смотреть. «Я отдала ей лекарство по рекомендациям лекаря». Отчиталась о проделанной работе Нара и отошла на несколько шагов назад, чтобы не мешать нашей беседе. «Джосси!» Повторила сестра и с нежностью коснулась моей щеки. «Как ты себя чувствуешь?» Но она улыбнулась, опустила руку и медленно закрыла глаза, укуталась и отвернулась. Рано я обрадовалась, лоэлла все еще не в себе. Тяжело вздохнув, я погладила ее по спине и поднялась с места. Вышла в коридор и жестом подозвала к себе стража. У нас новый управляющий, герцог Бейфорд, хочет всех допросить, чтобы выяснить, куда пропал Колдер и его мать. Заострила я особое внимание на последнем слове и посмотрела с вызовом Бентону прямо в глаза. «Надеюсь, не надо объяснять, что случай с Леди Карлоттой не должен всплыть в разговоре с герцогом». Я напряглась, когда заметила, что мужчина занервничал. «Я никогда не вмешивался в дела хозяев, госпожа, но будьте осторожны. Если герцог Бейфорд явился, чтобы докопаться до правды, он пойдет до конца». Что-то мне совсем не понравился посыл стража и навел на подозрение, что он может сдать меня Дарреллу с потрохами. Я скажу, что не видел, куда они делись, но дознаватель вправе применить редкий артефакт, который заставит говорить правду. Если у Бейфорда есть полномочия, он может применить его на прислуги без их согласия. У меня глаза на лоб полезли. Что еще за артефакт такой? К аристократам, без согласия или специального разрешения Департамента магии, применять его нельзя, но будьте осторожны с герцогом. предупредил меня он со всей серьезностью. Я поняла. Отшатнулась и прижалась спиной к стене, погрузившись в тревожное раздумья. Хоть бы не закончилось все тем, что придется поселить кое-кого в третьей камере подземелья. Безумие, конечно, но я уже ничему не удивлюсь. В принципе, если так разобраться,. Чужая магия на меня не действует, но амулет ведь помогает от призраков. Хотя он сделан на основании моей собственной крови. Может, только поэтому и работает? «Возвращайся в покое», — указала я Бентону на дверь. «Нара!» — позвала экономку в коридор. «Вот уж кто знал столько всего о моих делишках, что на целую книгу хватит». Она выпила воды и крепко уснула. Проинформировала женщина, но сейчас это не столь важно. «У нас реальная проблема намечалась?» «Как думаешь, Даррелл может применить к тебе артефакт, заставляющий говорить правду?» Нара поджала губы и в страхе округлила глаза. «Может!» — подтвердила она мои подозрения. От переизбытка эмоций я начала ходить по коридору кругами, хватаясь за голову и нещадно матерясь, уже ничуть себя не сдерживая. Экономка же приросла к полу и почти не двигалась. Я обошла ее со всех сторон и в итоге остановилась напротив женщины, уперев руки в бока. «Нам надо его напоить!» «Чем?» — растерянно замотала она головой. «Да хоть чем, лишь бы сорвать допрос! Нужно выиграть время и стащить артефакт, если он у него есть!» «Ох!» — скривилась Нара. «Догадается, Поймет, что мы это специально!» Зарубила она мою идею на корню. «И что ты предлагаешь?» Я отчаянно пожала плечами, не соображая, как лучше поступить в такой ситуации. Сознаваться надо во всем. Вот уж чего точно не ожидала от нее услышать. «Расскажешь о проведенном черном ритуале над телом Джослин?» Что-то я сомневалась в благополучном исходе после проявленной искренности. Нара замолчала и опустила понурый взгляд. Я хорошо понимала ее страх, но нельзя так просто сдаваться. «Признаться, всегда успеем», — похлопала я ее по плечу. «Ладно, сориентируемся по обстоятельствам. Может, и нет у него с собой никакого артефакта». Приободрила я скорее себя, чем экономку.